Иоанн Грозный Глава первая Весть о рождении Иоанна Грозного как громом поразила Москву. Птицы и звери попрятались в лесах. Рыба со страху сделалась еще более мокрой и притаилась на дне океана. Люди совсем потеряли головы и были этому очень рады, ибо рассуждали так. Иоанн Васильевич все равно их отрубит. Лучше уж сами потеряем головы. Когда придут палачи, они останутся в дураках. Нечего будет рубить. Родившись, Иоанн Грозный осмотрелся кругом и спросил, метнув глазами на родильницу, «Это кто?» Ему ответили, «Твоя мать, она родила тебя». Иоанн Грозный милостиво улыбнулся и сказал, «Она прекрасно сделала, что родила меня, но...» Грозный нахмурил брови, «Но...» «Мавр сделал свое дело, пусть Мавр уйдет!» «Госпожа Глинская, назначаю вас царской матерью, теперь можете идти». Елена поклонилась и удалилась в свои покои. «А это кто?» — царь указал на женщину, возившуюся с пеленками. Она помогла тебе увидеть свет. — Не люблю акушерок и зубных врачей. Царь поморщился и велел отрубить голову акушерки. Акушерка была очень рада, что так легко отделалась. — Зачем акушерке голова? — рассуждала она вполне здраво. — Акушерке нужны только руки и инструменты. Покончив с акушеркой, Иоанн Васильевич приказал спустить на народ московский несколько медведей. Остальные милости, — заявил при этом Грозный, — совершу после. Теперь беру отпуск на год. Править же московской землею будет мать и дяденька Телепнев-Оболенский. После этих слов царь затворился со своей кормилицей и целый день не выходил.